Участник известнейшей комик-группы «Монти Пайтон» снимался в фильмах «Рыбка по имени Ванда», «Бразилия», «Джабервоки», «Монти Пайтон» и «Священный Грааль» и многих других. Это был фильм о шоумене из кенийского города Наньюки, который пытался демонстрировать эффект криолиса по разные стороны экватора. Но даже если предположить, что такой эффект действительно существует, именно в этом фильме направление циркуляции как раз и вышло строго наоборот. Что верблюды хранят у себя в горбах? Жир. Верблюжьи горбы наполнены вовсе не водой, а жиром, который используется как резервный запас энергии. Вода же распределена по всему телу животного, особенно в системе кровообращения, что позволяет верблюдам подолгу избегать обезвоживания. Верблюды могут терять до 40% массы тела, прежде чем это начнет сказываться на их организме и обходиться без воды до 7 дней. Но уж когда верблюд присосался к поилке, это действительно нечто. В один присест корабль пустыни способен выхлебать до 225 литров. Вот ряд весьма интересных фактов, касающихся верблюдов, но не имеющих отношения к их горбам. Еще до того, как репутацию животных с хорошей памятью приобрели слоны, древние греки считали, что никогда ничего не забывают как раз верблюды. Персидские борзы, солюки, охотились на верблюдах. Они лежали на верблюжьей холке, высматривая оленей, а, заметив, сигали вниз и неслись за добычей. Солюки способны подпрыгнуть с места на высоту до 6 метров. В 1977 году Дэвид Тейлор, автор книги «Ветеринар из зоопарка», отмечал, что верблюды, как скороварки, копят в себе обиду, до тех пор, пока в один прекрасный день у них не срывает крышку, и вот тогда они приходят в настоящее бешенство. Погонщик успокаивает разбушевавшегося верблюда, бросая ему свой халат. Животное устраивает одежде настоящую выволочку, прыгает сверху, кусает, разрывает в клочья. Когда верблюд чувствует, что оторвался по полной, между животным и человеком наступают мир и согласие, и они снова могут жить душа в душу. Сегодня на верблюжьих бегах в Объединенных Арабских Эмиратах вместо традиционных наездников детей используют жакеев-роботов. Дистанционно управляемые седаки были специально созданы после вступления в силу запрета на эксплуатацию наездников младше 16 лет наложенного ассоциацией верблюжьих бегов ОАЭ в марте 2004-го. К сожалению, новый закон соблюдается не всегда, в результате чего резко возросла торговля детьми. Четырехлетних мальчишек похищают в Пакистане и держат в бедуинских поселениях Аравийского полуострова. Чтобы стать верблюжьим наездником, особых талантов не требуется. Достаточно мало весить и уметь вопить во всю глотку. Крик подгоняет верблюдов. Знаменитая мораль из Евангелии от Матфея, Марка и Луки о том, что... Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царство Божие, вероятнее всего, является неправильным переводом с арамейского, где оригинальное слово «гамта» — «крепкая веревка», попросту перепутали с «гамла» — «верблюд». В таком виде фраза имеет гораздо больше смысла к вящему утешению наших зажиточных соотечественников. Откуда верблюды родом? Из Северной Америки символы пустынь Аравии и Африки по происхождению американцы.